Здорово, Иван. Как твои Заниховские дела? Плохо. А что? Девушки дядькой называют. Yeah. Да, да, да. В банк взлетает музык весь в и взмыленный! Где у вас этот, как его? Бля, бля, бля, бля, этот, где, Это, наверное, ограбление? Нет, мне нужен этот, как его? Бля, бля, бля, бля, бля. Вам, наверное, нужен управляющий банком? Нет, мне этот нужен, блядь. Его забыл совсем, блядь. блядь, этот, блядь. То, что выиските, находится слева от входа в банк. Ах да! Блядь, блядь, забыл, да, извините, пожалуйста, замах. Совсем забыл. Блядь. А чего он искал-то, я что-то не пойму. Банкомат. какой-то! А что? Просто смар? Нигде не могу купить подходящий купальник сегодня. <звёк> да, чтобы сфотографироваться на загран паспорт. <звёк> Сдача экзамена по вождению! Курсант, выходите из машины! Вы не сдали экзамен. Как? Как? Как не сдал? Я не тронулся. Я, я, я, я только сел. Как вы могли тронуться, если сели на заднее сиденье? <звёк> В аэропорту перед посадкой таможенник строго говорит пассажирке. Рожанечка, рожанечка, вернитесь, в пассажирском салоне запрещено проводить собак. Так она заплюсывая. Я вам еще раз повторяю, нет, и порода значения не имеет. <связь> да.